Глава 11. В которой я хватаюсь за соломинку. Вильд категорически не хотел пить морскую воду и не понимал, зачем я его заставляю. «Просто поверь мне!» — наконец рявкнул я и едва ли не силком разжал ему челюсти. Сказались годы ветеринарной практики и моё отчаянное желание помочь. «Да!» — я хватался за соломинку. Идиотский призрак совершенно необоснованной надежды. Но хуже ведь быть не могло, так почему бы не попробовать? Вильд закашлялся, отплевываясь горько-соленым раствором местных микроорганизмов и укоризненно посмотрел на меня опухшими, слезящимися глазами. «Да бить хочешь», — Прохрипел он. «Идиот!» Я выплеснул остатки морской воды в дверной проем, и поставил котелок набирать пресную. «А зря!» — буркнул Вильд и с трудом перевернулся на бок. Этой ночью я не спал снова. Опять и опять мерил температуру. Сорок и два, сорок и два, сорок и... Увидев единицу вместо пресловутой двойки, я не поверил своим глазам. Дал команду проверить снова и... 40 и 0 Мой вопль ликования отразился от стен, и я поспешно закрыл себе рот рукой. «После «не значит следствие»» напомнил я себе золотой врачебный постулат. Да и не только врачебный. Как много ошибок было совершено, как много суеверия родилось на почве вот такого вот мышления. Да, я напоил Вильда морской водой, и температура, кажется, пошла наконец на спад. Но кто сказал, что она не начала бы уменьшаться сама по себе, если бы вместо эпопеи с котелком я просто лёг бы спать. Кстати, а спать? Нужно было поспать. Хотя бы немного. Если Вильт и правда выздоровеет, меньшее, что ему нужно, заболевший от усталости я. В конце концов, не одни же мы на этой планете. Бурильщики знают о нас. Знают, что нашего катера нет больше в жёлтой зоне. Должны же они будут об этом сообщить хотя бы Мартине? Почему-то эта светлая мысль пришла мне в голову только сейчас. Видимо, сказался стресс. Мысль о том, что мы обязательно умрем, просто не пускала в мозг никакие другие. Я лег рядом с Вильдом и еще раз проверил температуру. 39,9. От облегчения глаза сами собой закрылись. Может быть, утром, когда я проснусь, Вильд уже встретит меня с удочкой в руках, истощённый, но уже бодрый и здоровый. «Док!» — механический голос, вторгся в мои дремотные грёзы, вырвав из оков подступающего сна. «Док! Ты слышишь?» И всё-таки это было жутко. Я не верил в мистику. Да и кнопки в стене откровенно намекали, что никакой мистикой тут и не пахнет. Какая-то заброшенная исследовательская база, утонувший космический корабль, а может, постройка неоткрытых пока аборигенов? Пожалуй, я склонялся к последнему варианту. «Слышу», — ответил я голосу. «Но я сплю». «Тебе нужна помощь, док?» «Ого!» А за эти полчаса, что я возился с Вильдом, голос, кажется, успел проанализировать строение нашего галаксиса. «Нужна, но не прямо сейчас». Я сложил руки на груди, устраиваясь поудобнее. «Тебе нужна помощь, док». Повторил голос уже без вопросительной интонации, и возле стены что-то громко зашуршало. Это было уже интересно и, опять же, страшновато. Я резко сел, боясь увидеть каких-нибудь непрошенных гостей, но вместо этого увидел чернеющую в полу квадратный провал. Лестница, оказывается, не кончалась, а убегала куда-то вниз, в темноту. «Ну уж нет», — решительно открестился я, подавив себе желание отползти от подозрительного люка подальше. «Во-первых, подальше уже было некуда. А во-вторых, не бросать же Вильда». «Я что, на дурака похож, туда идти? Одному к тому же». Вместо ответа в темноте провала зажглись лампочки. Не какие-то большие и круглые светильники, а словно миллиарды светлячков расползлись по стенам. «Помощь ты, он!» — сказал голос. «Дай еда, дай вода, мы отсюда выберемся. Добить не хочешь!» «Исчерпывающе!» — нервно усмехнулся я. «И что там внизу?» «Я всё-таки встал...» и, подойдя к люку, опасливо в него заглянул. Но, как и наверху, лестница шла по спирали, и где заканчивалось, было совершенно не видно. «Просто поверь мне», — сказал голос с моими собственными вкратчивыми нотками, и я решительно обернулся обратно к Вильду. «Он тут главный», — я показал на спящего охотника пальцем. «Проснется?» «Будем решать, идти нам в твой подвал или не идти. А то знаю я такие заманчивые предложения. Так все ужастики начинаются». «Главный — решать идти», — уверенно заявил голос, но люк в полу захлопнул. У меня же мелькнула малодушная мысль, что я, возможно, идиот. Вдруг там внизу рубка связи, и я уже прямо сейчас мог бы связаться с Кэпом или хотя бы с бурильщиками. Но с другой стороны, вот спущусь я, а крышка захлопнется, и что тогда? Даже если меня не съедят, не пустят на опыты и не замучают забавы ради какие-нибудь неведомые науки-инопланетяне, вдруг я просто не смогу открыть дверь? Ладно. В конце концов, решение могло немного подождать. Если Вильд и правда придет в себя утром, мы обдумаем все вместе, а если нет... Тогда и буду ломать голову, стоит ли рисковать. Тридцать семь восемь. Я готов был танцевать. Вильт спал, но это было не мучительное забытие, а обычный сон, и его лоб наконец-то был сухой. А потом он проснулся и попросил воды. «Сейчас, подожди». Я притащил котелок и пустил в него трубочку опреснителя. Вскипятить воду я вчера не удосужился, и нужно было прогнать ее через встроенный в скафандр системы очистки. «Как ты себя чувствуешь?» «Как вернувшийся с того света!» Вильд присосался к трубке, что торчало внутри его скафандра, и выпил через нее почти весь кипяток. «Есть хочешь?» — спросил я, не зная, на что надеяться больше. «На «да»? Что свидетельствовало бы о стремительном выздоровлении? Или на «нет»?» потому что кормить Вильда было пока что совершенно нечем. «Да», — сказал Вильд, и я все-таки обрадовался. «Сейчас попробую поймать рыбу». Я поднялся на ноги. «Что еще даже не откусили блесну?» почему-то удивился Вильд. «Вроде бы нет», — пожал я плечами и поспешил на промысел. Как и всегда, когда чего-то очень хочешь, ничего не получается. Вот и сейчас, когда очень нужна была рыба, мне категорически не везло. Может быть, дело было в том, что я так и не научился закидывать блесну достаточно далеко, а может, в том, что наконец-то распогодилось. Волны больше не грозили смыть меня с жемчужного помоста, а сквозь рваные облака то и дело проглядывало странное оранжевое солнце. Возможно, рыба ушла в глубину, прячась от света, а, возможно, у меня просто руки росли не из того места. Как бы то ни было, чтобы поймать хоть одну ребешку, мне понадобилось почти три часа, а когда, наконец, что-то клюнуло, я вытащил какого-то страшного червяка. «Ну-ка, дай-ка его сюда!» раздался за спиной вполне бодрый голос Вильда, и я с облегчением увидел, что тот выглядит вполне нормально. «Что с температурой?» Я потянулся было к его биометрической панели, но Вильд отмахнулся. «Сейчас куда важнее, что с желудком», заявил он и отобрал у меня удочку. Блесну сменил большой крючок, на который был безжалостно надет пойманный мною червяк. Его Вильт не стал закидывать далеко, а просто опустил в воду почти вертикально и довольно глубоко. Клюнуло почти сразу. Вильд еще разматывал леску, а удилище в его руках уже дернулось. На этот раз на крючок попалось что-то по-настоящему крупное, и Вильд, сражаясь со своей добычей, несколько долгих напряженных минут, в течение которых мне казалось, что удочка вот-вот сломается пополам. Но нет! Свистя, гудя и треща на все лады, Она благополучно вытянула из воды настоящего монстра, и Вильд ловко прикончил его ножом, что неизменно носил на поясе. Чудище было похоже на помесь кальмара с морским котиком, и главное, обладало толстеньким длинным брюшком, очень и очень аппетитным на вид. Вильд не стал церемониться и сразу же вонзил нож в самую середину, вырезав два куска розовато-оранжевого мяса. «Как лосось!» — заметил он довольно. «Пожарим!» Поинтересовался у меня скорее для проформы. Я, конечно же, кивнул. Неведомое чудище оказалось восхитительным на вкус, а температура Вильда почти нормальной. Я почти был решил, что жизнь прекрасна, но потом вспомнил, что Вильду надо рассказать о том, как меня заманивали в подвал».